Тогда я просто спрятал его, засунув в небольшой просвет между баками. С улицы тело не увидят, и это самое главное. Пусть отдохнет пока. Сунув бумажник в карман, я пошел обратно, по направлению к парку. Мне удалось благополучно вернуться в свое укрытие. Кожаных парней в округе больше не наблюдалось. Все было спокойно. Улица вернулась к обычным делам. Похоже, день действительно начался удачно. Я и еще раз выглянул из кустов и убедился, что меня никто не ищет. Джейсон по-прежнему дрых в своем спальнике, и я не стал его будить. «Пусть спит», — подумал я, — «может проснется уже нормальным». Ольга обещала, что пару дней он сможет продержаться без наркотика. А там посмотрим. Я не собирался застревать здесь на больший срок. Я поудобнее уселся на одеяле и достал бумажник. Денег оказалось вполне достаточно. Местных расценок я, конечно, не знал, но на поесть и одеться хватит. Итак, первый пункт программы выполнен. Деньги, можно сказать, принесли мне на блюдечке. Теперь следовало заняться документами. Я стал вытаскивать по очереди все, что было в бумажнике. Итак, кредитная карточка, еще одна кредитная карточка, водительские права, десяток карточек каких-то клубов, медицина, страховка. Ну, с этим все ясно. Я еще не видел ни одного уважающего себя бумажника, в котором бы не обнаружился такой набор. Поехали дальше. Это что? Удостоверение сотрудника охранного отдела «Рудника» выдано компанией «Биллз и сыновья». Интересно, очень интересно, господин Бейлс. Оказывается, охранники вашего рудника по утрам перед основной работой заходят сюда и раздают страждущим наркотики, чтобы, не дай бог, у наркоманов не разболелась голова от утреннего абстинентного синдрома. И заодно приобщают к благородному занятию держания ткана еще неохваченных жителей старого города. Понимаю, это у них такая общественная нагрузка. Или это и есть их основная работа? Я некоторое время размышлял над этим, затем продолжил исследование. Последним, что я извлек из бумажника, оказалось отпечатанное полицией объявление о розыске опасных преступников. То есть меня и Джейсона. В объявлении были наши фотографии. А еще в объявлении было предупреждение, что преступники агрессивны и очень опасны. На полицейском языке это означает, что разыскиваемых можно пристрелить на месте и занести в протокол убитый при попытке оказать сопротивление при аресте. Это не явилось для меня полной неожиданностью. Я ожидал чего-то в этом роде. «Что ж, теперь я точно знаю, что нас разыскивает и полиция, и господин Бейлс. Причем ищут нас совсем не для того, чтобы извиниться и отвезти домой. Парень, преследующий меня, был, видимо, недостаточно проинструктирован или просто не узнал меня. Я очень удачно сразу же повернулся к нему спиной. В любом случае, скоро он придет в себя, да и его приятели где-то поблизости». Так что дополнительный сон для Джейсона отменяется. Не слишком церемонясь, я растолкал своего партнера. Доброе утро. Петушок уже пропел. Вставай, наркоша. Чичилась? Как мне у Йова? Кратко, но емко сформулировал свое мироощущение Джейсон. Давай, вставай на ноги. По дороге все объясню. Я поднял слегка обалдевшего Джейсона и поставил на ноги. Мы подошли к фонтанчику с питьевой водой, как смогли привели себя в порядок. На улице я остановил проходящее такси и попросил отвезти нас в какое-нибудь приличное место, где можно спокойно поесть и поговорить. И чтобы это место находилось не ближе трех кварталов отсюда. Шофер пожал плечами и попросил показать деньги. Увидев мою пачку, он расплылся в улыбке и предложил возить нас весь день. Я пообещал подумать, и счастливый шофер распахнул перед нами дверь, дождался, пока мы поудобнее устроимся на ободранных креслах. Только после этого он захлопнул за нами дверцу, обежал машину, запрыгнул на свое сиденье и рванул с места. Ехали молча. Джейсон попытался было завести разговор на свою любимую тему «Где он и что случилось?». Я быстро прервал его словами «Протрезвеешь – узнаешь». Шофер, понимающе хмыкнул.